Глава десятая. Тёмные. «Сообщите доктору Ройтеру, что с ним желает пообщаться лорд Астер Диворт. Прямо сейчас», — сказал он дежурной медсестре. Та посмотрела удивлённо, но возражать не стала. Тут же передала главному врачу информацию, и, о чудо, не прошло и минуты, как мы уже шли по длинному коридору к нужной двери. Когда перешагнули порог просторного светлого кабинета, Нам на встречу поднялся подтянутый мужчина лет пятидесяти на вид. Его чёрные волосы были зачёсаны назад, а поверх серого строгого костюма красовался белый халат. «А, "Астер, какими судьбами?" выдал он, решительно подходя к моему спутнику. Руки они пожали так, будто были отлично знакомы. "Это что же получается? Диворт с самого начала мог просто обратиться к нему, возможно, даже по личному макфону?" А сам просто предпочёл наблюдать, как я унижаюсь. Доброго дня, лорд Трюйтер, проговорил Диворт. Я к вам по крайне важному вопросу. Вот эта мисс Мари Веймер, её деда привезли к вам из Хармора в тяжёлом состоянии. Она очень хочет его увидеть. Главный врач перевёл на меня взгляд тёмно-серых глаз и недовольно сощурился. Дежурная сказала, что навестить этого пациента Мари сможет только имея ваше письменное разрешение. продолжила Астер. "Ну вы?" Лорд Тройтер отрицательно мотнул головой. "Я могу выписать пропуск исключительно кому-то из персонала, и только если это необходимо. А вот относительно посетителей у меня имеется два распоряжения: не пускать и сообщать о каждом". "Но почему?" вырвался у меня вопрос. "Хасим обычный мужчина, даже не маг". "Да, он бывший военный, но давно на пенсии". Ума не приложу, во что дед мог влезть, чтобы его так охраняли. Видимо, во что-то крайне серьёзное. Главный врач посмотрел на меня с сочувствием. Потом глянул на Астера и тихо добавил. Охраняют его подчинённые лорда Денра Стайра. Ждут, когда пациент очнётся. Мне дали понять, что он ценный свидетель крайне серьёзного преступления и что его могут попытаться добить. Потому и такая строгость с посещениями. У меня по спине пробежал холодок, а пальцы сами вцепились в руку Астера. Он, кстати, не выглядел удивлённым, скорее озадаченным, но потом просто кивнул лорду Ройтеро и уже хотел покинуть кабинет, но его остановили. "Ас, тебе стоит помириться с отцом", проговорил главный врач. "Мантир очень переживает из-за вашей ссоры". "Да, он старается не показывать этого, но я его 20 лет знаю". У него уже дважды случались приступы сердечной недостаточности, и это точно из-за нервов. Дивард посмотрел раздражённо, но когда заговорил, голос звучал ровно и даже чуточку иронично. Возможно, вы не в курсе, но при нашей последней встрече он сказал, что у него больше нет сына и что выродок, поправший традиции великого рода, не достоин быть наследником графского титула. Так что, простите, лорд Ройтер, мириться не пойду. Ведь я сам в ответ на все эти тёплые слова просто молчал, а сказать, поверьте, хотелось многое. Мужчина посмотрел с пониманием, потом перевёл взгляд на наши сцепленные руки, и уголки его губ приподнялись в едва заметной улыбке. "Ас, я сообщу тебе, когда Хасим Веймер очнётся", сказал он, и попробую получить разрешение на посещение для его внучки, но боюсь, тогда вам и с Веймером придётся тоже побеседовать с господами из тайной полиции. Не бойтесь. Мне нечего скрывать, ответила я. Буду очень благодарна вам за помощь. Мужчина вздохнул и улыбнулся чуть смелее. Астер был рад встрече. Знаете, всегда можешь обратиться ко мне, если понадобится помощь. А наткнувшись на холодный взгляд Диверта, ухмыльнулся и добавил: Но ты слишком гордый для этого. Полагаю, и сейчас пришёл только потому, что дело касалось прекрасной молодой особы, а не тебя лично. «Именно так», — отозвался Ас. «Хорошего дня, лорд Ройтер. Будем с нетерпением ждать от вас информации». Из здания госпиталя мы выходили в молчании. Дивард был напряжён и задумчив, у меня в голове тоже роились самые разные мысли. Ведь получается, что Хас тут под колпаком у тайной полиции. Видимо, следователь в Харморе мне не соврал, и дело у него действительно забрали столичные спецы. «А кто тогда меня преследует?» полицейские или злоумышленники. Мне успокоиться или наоборот, самое время начинать бояться. Когда пятиэтажная громадина больницы осталась позади, я высвободила ладони из руки Астера и опустила её на его локоть. Он же вдруг словно очнулся, глянул на меня с лёгкой улыбкой и будто бы сбросил с себя маску задумчивости. Спасибо тебе, проговорила я искренне. Без тебя он бы со мной точно говорить не стал. Знаю, Мари, мне следовало сразу к нему обратиться, но Ас взял паузу и продолжил только спустя пару секунд. Лорд Темет Рютер, близкий друг моего отца, а у нас как ты слышала, конфликт. Понимаю, кивнула я даже без иронии. Не знаю, Астр, ругалась ли я когда-то со своим отцом, не уверена, что он вообще у меня есть, но я почему-то тебя на самом деле понимаю. А он вдруг остановился и мягко развернул меня к себе. Марий, а ведь я сегодня ради тебя наступил на горло своей гордости, в его голосе звучала хитринка. Да и вообще добился от главного врача госпиталя обещания сообщить нам, как только твой деточенье отнётся. Скажи, я молодец. Конечно, тут же заверила его. Я очень тебе благодарна. А заслуживаю ли я поцелуй, прекрасный дамы? Теперь его зелёные глаза снова сияли, и признаться, мне нравилось в них смотреть. Конечно, заслуживаешь. Стой тут, пойду поищу для тебя прекрасную даму. Мария он тихо рассмеялся. Поверь, сейчас на всём обозримом пространстве ты самая восхитительная. Именно твой поцелуй станет для меня лучшей наградой и обязательно воодушевит на новые великие свершения. Ас дурачился, это было ясно сразу, и всё же отказывать ему не хотелось. Он ведь и правда добился для меня очень многого. Но пойти у него на поводу я не могла. Потому что,гнув ближе, обняла его за шею, мгновение полюбовалась явным предвкушением в глазах и мягко коснулась губами его гладко выбритой щеки. Руки Астора тут же облели мою талию, не позволяя отойти, а на его лице появилась широкая улыбка. "Хитрюга", проговорил он, проведя носом по моим волосам чуть выше виска. "Ты хоть понимаешь, что каждым подобным вывертом Все сильнее разжигаешь мой интерес к тебе. Но мне нравится эта игра, Мари. С каждым днём всё сильнее. Отпусти, попросила прямо встречая его взгляд. Астер без возражений вернул мне свободу и сразу же учтиво подставил локоть, за который я с благодарностью зацепилась. Хоть каким бы повесой и бабником ни был Дивард, при этом он действительно оставался аристократом до мозга костей. И, если честно, мне это безумно нравилось. Слушай, Мари, а давай заключим пари, предложил он вдруг. Что ещё за глупости? Мне просто нужен стимул, признался Астер. Если я прямо сегодня смогу сделать так, чтобы ты попала в палату к своему деду, то ты неделю будешь носить юбки и платья вместо брюк, причём те самые, что куплю тебе я. С моих губ сорвался смешок. То есть, другими словами, если сегодня я увижу Хаса, то за это мне придётся заплатить недели ношения неудобной одежды», озвучила свои выводы. «Хм, странная сделка, но меня устраивает. А коль уж ты вывернул это как пари, то я могу выдвинуть встречные условия. И если сегодня так и не попаду к Хасиму, то ты всю следующую неделю будешь привозить мне ужины». «Согласен». Улыбка Астера стала поистине сияющей, будто моё условие его только порадовало. Кстати, через полчаса нас с тобой ждут, сообщил он вдруг. Кто? насторожилась я. Ты же просила организовать встречу с тем, кто хорошо знал Кассандру. Вот я и организовал. Попутно нас пригласили на ужин, а готовят у них в доме отменно. Ещё и не выкладывают на стол все эти десятки разных столовых приборов, так что ты по этому поводу можешь не переживать. А я ухмыльнулась и ответила: Знаешь, у меня такое чувство, будто я бы со всеми ими легко справилась, но лучше проверим как-нибудь в другой раз. Ты меня заинтриговала, Астар посмотрел с восхищением. Даже я их путаю. Предлагаю провести эксперимент завтра вечером. Согласна? И протянул мне свободную руку для закрепления очередной сделки, а я с удовольствием её приняла. Договорились. Погода стояла ясная и тёплая, поэтому мы с остаром решили пройтись пешком. А так как путь наш пролегал через историческую часть города, то вместе с прогулкой я получила интересную экскурсию. Диворт показал мне главный столичный храм, дворцовую площадь, провёл по одной из аллей большого парка. Я с интересом рассматривала здания особняков старой аристократии, любовалась скульптурами и фонтанами, да и, честно говоря, искренне наслаждалась нашим променадом. Когда Астер уверенно толкнул калитку, за которой выселся красивый ухоженный дом, которому явно было за сотню лет, у меня в душе шевельнулся страх. «Значит, тут мы сегодня будем ужинать?» — спросила, чуть крепче вцепившись в локоть Диварта. «Да, Мари», — кивнула она, а на лице появилась мягкая ободряющая улыбка. «Не волнуйся, тебя здесь не обидит. Хотя, как ты относишься к тёмной магии?» «Никак», — отмахнулась. Слышала о ней, но с тёмными делами никогда не имела. И тут я поняла, к кому он меня привёл. Значит, мы пришли к тому самому лорду Андриану Раствуду, тёмному. "Да", ответила Астер. "Но тебе не о чём волноваться. Просто так уж вышло, что именно он знал Кассандру лучше всех. Они несколько лет дружили". "Так уж и дружили?" выдала со скепсисом, сильно сомневаясь, что между мужчиной и женщиной возможна просто дружба. Ас называй уже вещи своими именами. Нет, именно дружили, с уверенностью повторил он и повёл меня дальше. Ладно, приму к сведениям её. У двери, в которую Астра легко постучал, мне стало ещё больше не по себе. Я старалась успокоиться и привести эмоции в норму, но пульс ощутимо участился и теперь стучал где-то в висках. Нас встретила светловолосая женщина лет пятидесяти на вид. Приветливо улыбнулась Диорто, бросила на меня любопытный взгляд и попросила идти за ней. Дом внутри оказался довольно уютным, хоть и не без роскоши. На стенах висели картины в тяжёлых рамах, пол коридора устилал ковёр тёмно-бордового цвета, но зато пахло сладкой выпечкой. "Андер, гости пожаловали", сказала она, провожая те и открыв перед нами высокие двустворчатые двери. И вот за ними Оказалась просторная гостиная с большим камином, диваном и несколькими удобными на вид креслами. В одном из них сидел очень симпатичный молодой мужчина лет 25 на вид. Его отросшие тёмные волосы были заправлены за уши, на красивых губах сияла светская улыбка, а синие глаза смотрели с интересом. При нашем появлении он поднялся на ноги, поправил чуть подвернувшийся пиджак и по-свойски протянул остро руку. Привет. сказал приятель Диворта. Представишь меня своей подруге. У него оказался приятный голос, мягкий тембр, будто он не привык говорить громко. Окружающие наверняка и так ловили каждое его слово. А вот никаких признаков тьмы я в его облике не обнаружила. Мне так казалось, что тёмные маги должны быть черноглазыми, с проступающими чёрными венами по всему лицу, а на плече обязательно должен сидеть чёрный ворон. Мария, та лорд Андриан Рэствуд, сообщил мне Дивор то, что я и так уже поняла. Приятно познакомиться с вами, Мария, улыбнулся мне хозяин особняка. В изящном жесте он протянул мне раскрытую ладонь, а я учтиво кивнула и вложила в неё свою. Это получилось само собой, почти без участия разума. Снова включились привычки забытого прошлого. И мне приятно познакомиться с вами, ответила высвободив пальчики из мягкого захвата. Мни Шайн про вас все уши прожужжал. Поверьте, его восхищение вашей персоной зашкаливает за все известные и неизвестные отметки. "Признаться, удивлён", ответил лорд Рествуд, с интересом меня рассматривая. "Сам Шайн тоже скоро спустится. Мне он о вас тоже немало успел поведать. Особенно его восхитила ваша увлеченность артефакторикой". Лорд Рествуд указал нам на диван. "Прошу, присаживайтесь. Я пока распоряжусь подавать ужин". Он вышел, прикрыв за собой дверь. И как только мы с Астором остались в просторной гостиной вдвоём, я вздохнула с облегчением. Не то чтобы мне совсем уж не понравилось этот Андриан, но рядом было некомфортно. Красивый мужчина, с этим не поспоришь, но в нём всё равно присутствовало нечто чужое, отталкивающее. Может, так я реагирую на тём? Ты очень напряжена, тихо проговорила, проведя пальцами вдоль моего позвоночника. Постарайся расслабиться, иначе так и не узнаешь ничего важного для создания артефакта. Андриан, хоть и наследник герцогства, не умеет находить общий язык с людьми любых сословий, а его супруга, кстати, и вовсе из самой простой деревенской семьи. Серьёзно? Вот это было для меня поистине удивительной новостью. Да, думаю, с ней тебе будет легко общаться. Она, кстати, тоже артефактор. Ответить я ничего не успела. Дверь распахнулась, явив нам улыбающегося Шейна и симпатичную шатенку в брючном костюме тёмно-синего цвета. Её короткие волосы чуть вились и едва доставали своей длиной до подбородка, а в глазах отражалось тепло. Астер оказался прав. С леди Николиной Рествуд мы нашли язык едва ли не с первого слова. Она оказалась открытой, милой, приветливой и совсем не высокомерной. Да, поначалу я решила, что она слишком простая для такого супруга, но в ней всё равно чувствовался стержень, да и характер имелся. Во время ужина мы говорили только об артефакторике. Оказалось, что Ник такая же увлечённая натура, как и я. Она рассказывала мне о своём самом первом артефакте, который, между прочим, занял призовое место на столичной выставке. Я поведала ей ту самую историю, как однажды от скуки сделала маленький портальный комплекс. Мы говорили почти без остановки, замолкая только чтобы пережевать еду, а мужчины даже не пытались встрявать в наш разговор. А хочешь, покажу тебе мою мастерскую, предложила Николаина, когда нам подали десерт. И если до этого момента я ещё мечтала попробовать нежнейшее воздушное пирожное с россыпью ягод, то теперь даже думать о нём забыла. Конечно, хочу, выдала я, стараясь хоть немного притупить свой восторг. Ты ещё спрашиваешь? Убрав в сторону приборы, я поднялась на ноги и уже хотела выйти из-за стола, но меня остановил насмешливый голос астра. Может, для начала закончим трапезу? спросил он, глядя на меня с лёгкой снисходительностью. Поверь, Мари, мастерская никуда не убежит. Ты не понимаешь, решила я стоять на своём. Но не объяснять же ему, что я всегда мечтала попасть в личную мастерскую дипломированного артефактора. Да ещё и такого же фаната своего дела, как я. Попрошу Ванессу принести нам десерты и чай прямо туда. Спасла ситуацию Николина и вышла из-за стола. Если, конечно, вы не возражаете. Идите, махнул рукой Андриан. Мы присоединимся к вам позже. Спасибо, любимый. Николина коснулась губами его щеки, махнула мне рукой. И тут же направилась к выходу из столовой. Идём, Мари.